Январь 1957 года. Москва. Наденька проснулась, сразу вскочила и побежала и спряталась за портьерой. Кто-то изо всех сил колотил в дверь комнаты. Стена содрогалась, и внутри рояля, который занимал почти всё помещение, тревожно гудела струна. Открывай, кому говорят. Слышь, интеллигенция, давай, четвёртную рабочему классу. Наденька всё никак не могла привыкнуть, что рабочий класс имеет право ломиться к ней в любое время дня и ночи и сильно пугалась. "А «Вот что ты за человек?" заговорили из коридора, и Наденька узнала голос Агаши. "Чего бузишь? Нету у нас для тебя денег. Нету? Как так нету? Я желана, директорская дочь, Надька, дай мне деньгу". Наденька схватила халатку и как надела, и туго-туго затянула пояс. Вот сейчас жена со смены придёт, надерёт тебе уши. Да я сам, кому хочешь, наберу. Ты что, думаешь, я дочку боюсь? Вот тогда у меня где? Вот, где зараза. А я же ли у меня душа горит. А я же ли я воевал, инвалидом через это стал, мне выпить воспрещается. По утрам воспрещается, строго сказала Гаша. Пойди и спи, а то участкового позову. — Да ты не больно-то размахивайся, мэмра, я сам все участковый, сам в себе постовой. — Вот что, постовой! — послышался другой голос, очень строгий. Сосед Колпаков вступил в перепалку. — Или ступай в свою комнату, или я коллективную жалобу на тебя напишу. Что хулиганишь и безобразничаешь. Живо за сто первый километр из столицы полетишь. — И правильно! — поддержала Агаша, локтем открывая дверь в комнату. Руки у нее были заняты кастрюлькой. А мы подпишем. Она зашла, поставила кастрюльку на стол и повернула выключатель. Разбудил он тебя бузотёр этот. Ну ничего, ничего, девочка. Всё равно вставать тебе пора. Как бы не опоздать на экзамен-то. Экзамен в 9, не опоздаю. Ступай в ванную-то, пока свободна, а то сейчас Колпаковские набегут. Когда трое мальчишек Колпаковых собирались в школу, в ванную было не прорваться. И за собой они всегда оставляли лужи на полу и разводы зубного порошка на раковине. В некогда просторном коридоре адвокатской квартиры, давно превращённой в коммунальную, было холодно и темно. Свет единственной лампочки на длинном шнуре не добивал до стен, к которым были наставлены шкафы, замкнутые на висячие замки, сундуки и короба, рамы, лыжи и чья-то бесхозная бочка. В комнате хулигана Федота громко говорило радио. На кухне шепели примусы. "Здравствуй, Наденька", поздоровалась вредная бабуся Колпакова, мамаша того самого, что приструнил Федота. "Что ты в такую рань поднялась? Не как дела у тебя появились? Сегодня экзамен", прошелестело Наденька. Она боялась и старуху хоть, что-то сразу не взлюбившую её. Вона как протянула бабуся колпакова. На сковороде у неё что-то стреляло, как пистоны взрывались. Экзамен. За собой не убрать, не постирать, не приготовить от туда же. Вот я в твою комсомольскую ячейку напишу, как ты барань живёшь, прислуга за тобой ходит, а будет тебе экзамен. Наденька шмыгнула в ванную и торопливо задвинула за собой щеколду и перевела дыхание. Вот что им всем от меня надо, а? Словно я виновата в том, что папа умер и мама умерла, и нам приходится жить в городе в этой самой квартире, где без нас народу полно. Наденька чистила зубы и всхлипывала. Так жалко стало себя и Агажу. Так всё-таки победила. Наденька осталась на дневном отделении, училась, а работала на них обеих Агажа. Хотя с заработком всё равно не хватало, потихоньку распродавали папины вещи. Совсем новый костюм Агаша ещё осенью продала. На те деньги купили Наденьке башмаки, боты и ещё что-то. Трудно было привыкнуть к постоянному безденежью, потому что в кондитерской и в столярешника вам нельзя купить пирожные. Даже к стипендии нельзя. А нужно всё до копеечки принести домой и отдать Агашу на хозяйство. Серёжа присылал переводы, но гордая Наденька отказывалась наотрез. Он ей не кто, просто добрый товарищ. А она взрослый человек, на будущий год на службу поступит, чего бы там Агаша ни говорила. Наденька умылась ледяной водой, от которой сразу загорелись щёки, и покосилась на чугунную ванну с облупленными бортами и почерневшим от времени краном. Решено было после Нового года начать каждое утро обливаться холодной водой, но она все никак не решалась, ругая себя за малодушие. В дверь постучали. Интеллигентно, одним пальцем. Должно быть, Фейга Наумовна встала и тоже собирается на службу. «Сейчас — Сейчас! — крикнула Наденька. Поколебалась, вздохнула, решительно стянула халат, забралась в ванную и открыла воду. Ступня обожгло такая холодная. Наденька стиснула зубы и переключила кран на лейку душа. Стало так холодно, что помутилось в голове и показалось, что сознание гаснет и уходит. Отрывисто дыша и держась руками за стену, Наденька повернулась другим боком. Ух! Выключила, водой выпрыгнула из ванны. Зубы у неё стучали. Она кое-как обтёрлась, натянула халат и выскочила из ванны. — Доброе утро, Наденька! — приверливо поздоровалась дародная и красивая Фейга Наумовна. — Что это с вами? Не заболели? — Я закаляюсь, — пробормотала Наденька и опрометью помчалась к своей двери. — Батюшке Светой! — всплеснула руками Агаша, завидев ее. — Ты что? Мне как мылась! На улице мороз! Куда ты с мокрой головой пойдешь? — Я загадала, — Наденька бросила полотенце, откусила хлеба и глотнула чаю, который уже налила Агаша. Облилась холодной водой, не здрейфла. Значит, экзамен сдам. Да ты и так сдашь. За книжками с утра до ночи пропадаешь, накинулась на неё Агаша. Сядь и поешь как следует, вон картошка горячая. Теперь они почти всегда ели картошку. Иногда ещё винегрет, если удавалось добыть свёклу. А ещё селёдку За которой Агаша выстаивала в кооперативе огромные очереди. Наденька поедала картошку, а Агаша стояла на дне с полотенцем, и вытирала емукры волосы. Вот начались у меня каникулы, говорила Наденька с набитым ртом. Буду чертежи делать. Я уже на кафедре договорилась, 300 руб. обещают. Мы с тобой тогда на рынке купим масло сливочное, муки, яиц и сахара. А ты Наполеон испечёшь, помнишь, как раньше? Как не помнить, куда теперь с мокрой головой, вот куда. Ничего вкуснее твоего наполеона нет на свете, продолжала подблицоваться Наденька, у которой после ледяной воды и после того, как она себя преодолела, было деловое, бодрое, уверенное состояние души. Подумаешь, экзамен. Она его сдаст на отлично, она все экзамены так сдаёт. А там каникулы, и они с Миррой пойдут в Амхат. Миркин отец там, главный администратор, и обещал достать контрмарки на вечно живые. Спектакль в прошлом году наделал столько шуму по всей Москве, его поставил какой-то парень, Олег Ефремов, кажется, вместе со своими сокурсниками, со всеми молодыми девчонками и мальчишками. Это называется «Студия молодых актеров», и премьеру дали в МХАТе. Говорят, после премьеры никто из зрителей не ушёл, и все остались в театре и до утра обсуждали с актёрами постановку. Вот какие дела. На вечных живых просто так не попасть. Но отец Мири твёрдо пообещал: если они сдадут сессию на отлично, он их проведёт. Наденька жила ожиданием такой огромной радости, ещё бы в театр. И работа тут вернулась очень, кстати. Не зря ее чертежи ставят пример всему курсу. Правда, придется чертить какие-то сложные узлы и соединения, но она справится, и Агаша испечет Наполеон. А еще, может быть, приедет Сережа, и они сходят на каток, на чистые пруды. Жизнь прекрасна. О том, как утром ещё тот инвалид колотил в дверь и называл её интеллигенция, она старалась не вспоминать. И ещё у неё была задумка на сегодняшний день, только о ней не должна знать Агаша. Наденька натянула пояс, прицепила чулки, наказания, не чулки, то и дело съезжает, идти невозможно. Агаша на растопыренных руках уже держала платье. Синее, "сабе любимое и везучее. Оно на экзаменах всегда приносило удачу". Наденька нырнула в платье, тонкая шерсть была тёплой, а Гаша прошлась горячим утюгом, так приятно. "Агаша, мы после экзамена собираемся к Мире". Наденька одёрнула под платьем рубашку и подтянула ненавистные чулки. "Её мама готовит чайный стол, ты не волнуйся, пожалуйста". Это в каком же Что случилось, я вис это? Я до вечера изведуся. Наденька старалась на Агашу не смотреть, знала, что это моментально сообразит, что она всё врёт. Не поздно, горячо уверила Наденька. Они же тут недалеко живут, на Бронны. Ну хочешь, я тебе от них позвоню. Да я больно этот телефон коммунальный терпеть не могу, призналась Агаша. Его бабуся Колпакова прямо караулит, как стражник, сразу трубку хвать. а потом высказывается, что, мол, названивают, отделы ее отнимают. Словно в подтверждение ее слов в коридоре затрезвонил телефон. Они обе прислушались. Наденька даже бросила закручивать пучок еще влажные волосы. — У аппарата, — донесся голос бабуси Колпаковой, — кого вам? — Говорите, не слышу. — Прям не имется ей, — Агаша покачала головой. Вот зачем ты волосы намочила? Морозище такое на улице. В дверь стукнули изо всех сил, и бабуся Колпакова провозгласила: "Надежду к аппарату оклохли, что ли?" Я к Валере там вашему отвечать не занималась. Наденька бросилась вон из комнаты и схватила трубку, лежавшую на столике рядом с телефоном. "Я слушаю". "Наденька", произнёс совсем рядом Серёжин голос. "Ещё не ушла? Как я рад, что дозвонился". Наденька от неожиданности чуть не выронила трубку. И зашлася, прокомментировала бабуся Колпакова. Она стояла рядом, как истукан, слушала каждое слово. Наденька отвернулась от неё. Серёжка, вот неожиданность. У тебя сегодня последний экзамен. Я звоню пожелать тебе удачи. Я уверен, ты сдашь на отлично. Спасибо, Серёжа. На каникулах постараюсь вырваться в Москву, но твёрдо обещать не могу, здесь в Ленинграде очень много работы. Я отправил тебе перевод, но он вернулся обратно. Серёжа, я столько раз тебя просила не присылать мне денег, нам всего хватает. Бабушка Колпакова всплеснула руками и закатила глаза. Лучше расскажи мне, как твоя работа? Наденькин собеседник словно немного заколебался. Иногда буксуем. через секунду сказал он. А так работаем бешеными темпами. Ты на заводе сейчас? В данную минуту нет, ещё дома. Наденька покосилась на бабушку Клопакову, которая и не думала уходить. А где ты живёшь? Рядом с заводом, быстро ответил Серёжа. Ты не беспокойся обо мне. Я и не беспокоюсь, фальшиво сказала Наденька, и они оба замолчали. Вот что, Надя? до С говорил наконец Серёжа. Я приеду, и нам нужно будет поговорить. Я многое должен тебе сказать. Что сказать? тут же спросила Наденька. Не по телефону. По телефону о таком нельзя говорить. А каком? Заканчивайте разговор, приказала невидимая телефонистка механическим голосом. Время. Удачи тебе, закричал Серёжа изо всех сил. Я позвоню. Наденька ещё подержала трубку, а потом осторожно опустила на рычаги. Междугородняя прозвонила отбой. Вот так звонят, звонят, проговорила бабуся Колпакова. А потом без отцовщина рождается. Наденька посмотрел на неё, словно впервые видела. Что Зеньки вылупила? Кавалерт в телефон звонит, недалеко до греха. — Будет болтать-то, — сердито сказала подошедшая Агаша и потянула воспитанницу за собой. — Наденька, тебе пора. Не ровен час, опоздаешь. Она подала воспитаннице пальто, проверила шарф, варежки в карманах, поправила беличью шапочку, еще Любочкину, Любовь Петровны, и сунула в руки портфельчик. Когда в дверях квартиры Наденька повернулась спиной, Агаша три раза мелко и незаметно перекрестила её. Вот так расстилается, так расстилается, прокомментировала неугомонная бабушка Колпакова. Она так и маячила в коридоре, как в царские времена крепостная перед барыней. "А вы не в свои дела не встревайте", посоветовал Агаша. "Своими занимайтесь. Он за внучатами смотрите, а за нами не надо, мы сами за собой досмотрим". — А вот увидишь, — пообещала бабуся, — принесет она тебе в подоле. Нам еще только младенца здесь не хватает. И так всю квартиру барахлом своим захламили ни пройти, ни проехать. И на музыке играй, и трудящимся людям отдохнуть не дают. Кавалер ты в телефон названивает с утра пораньше. А коли у нас спит, кто? — Никто у нас не спит. И Агаша под носом у бабуси закрыла свою дверь. Они с Наденькой занимали две смежные комнаты. самые большие в квартире. И это не давало жильцам покоя. Да их и понять можно. Одну комнату почти целиком занимала рояль. Еще вместились только Наденькина кушетка и секретарь с откидной крышкой. Девочка за ним занималась. Во второй комнате мебель из кабинета Павла Егоровича. Старинный буфет, книги, книги, даже под Агашиным диваном книги. Агаша прибрала со стола, поправила скатерть, присела боком. И посмотрела на портрет Любочки, висевшей прямо против двери. Бабуся Колпакова злобствует, конечно, от вздорности характера. А ведь с кавалером-то и впрям неладно. Кто такой? Где пропадает? Почему на глаза не показывается? Наденька говорит, инженер, ученый, вроде надежды, подает, диссертацию защитил. А на что она нужна, диссертация-то? Ежели... Он только в телефон звонит, да письма пишет. Перед Новым годом телеграмму дал молнию, а сам так и не явился, вдвоём праздник встретили. Что, прячется? От кого? Может, и из... с сидевших отвиди господят, от так говоря. Наденька-то совсем дитя, что она в людях разбирает? Всего 20 лет на свете живёт и всё при родителях. И при ней, и Агаши, был бы жив Павел Егорыч. Но разобрался бы как следует. Основательно он был человек. Правильный, порядочный. Как без него разобраться? И без Любочки. Впрочем, рассиживаться некогда. Агаша поднялась и стала собирать со стола скатерть. Первым делом в очереди. Какие нынче очереди стали, никакого спасу нет. И морозы крещенские, и на улице не больно постоишь. Одеваться некуда приходится стоять. Булочный на углу уже открыл, скоро хлеб привезут, как бы не упустить. Хорошо бы мыло купить, но это уж если повезёт. На рынок сходить, прицениться к сахару и лимонам. Уж больно Наденька любит чай с лимоном и сахаром. И вообще её подкормить бы. Она насквозь светится, щёки ввалились совсем. И ножки стали тоненькие-тоненькие. Только чем подкормишь? Ничего же нету. Вот бы деньги пригодились, которые Кавалерто посылает. Только Агаша не слишком и верила в эти самые деньги. Небось выдумывает девочка, хочет в лучшем виде её изобразить. Ох, грехи наши тяжкие. Пока Агаша таким образом раздумывала, Наденька ехала в трамвае. Окна были разукрашены морозом так, что ничего не было видно. Только плыли мимо жёлтые огни автомобилей и фонарей. Наденьку покачивало из стороны в сторону, и она напевала себе под нос в такт покачиванию. Серёжка, Серёжка, побудь со мной немножко. Пойдём мы по тропинке, растают в сердце льдинки. Как хорошо, что он позвонил. Надо же, помнит, что у неё сегодня последний экзамен. О чём он собирается с ней говорить, вот интересно. Должно быть, о чертежах. Они так познакомились, она принесла на кафедру работу. а он там был, и они вместе с профессором стали смотреть, и Серёжа сказал, что чертёж выполнен блестяще, а профессор его представил: наш выпускник, молодой конструктор, кандидат наук. И молодой конструктор, кандидат наук, пошёл её провожать. Наденька углубнулась в воспоминание, но вспохватилась и нахмурилась. Плохая примета, нельзя улыбаться перед экзаменом. Несмотря на ранний час, народу в трамвае было не слишком много, и Наденька пристроилась удобно. Она держалась за кожаную петлю и смотрела в морозное окно, а не в спины граждан. Трамвай повернул на Садовую, зазвенел на повороте и надал. Придумала Наденька вот что: после экзамена поехать на электричке на дачу. Она так соскучилась по своему дому, почти так же, как по отцу. И чем дальше шло время, тем больше Наденька тосковала. Поначалу ещё ничего было, можно как-то уговорить себя. Да и жизнь очень изменилась. Нужно было переезжать, перевозить мебель, звать ребяткам самольцев, чтобы втащили рояль. А потом с каждым днём тоска всё густела и тяжелела. Вот 2 месяца не видались. Вот 3. А вот и полгода. По ночам Наденька длинно и обстоятельно беседовала с отцом. Забиралась под одеяло, подкладывала ладонь под щеку, закрывала глаза и воображала всегда одно и то же. Просторный и теплый летний день, непременно выходной. Только отец на работе, и его ждут к обеду. Наденька читает в гамаке. Но ты и дело отвлекается, прислушивается, посматривает за штакетник, не покажется ли победа. Вот наконец и машина. Наденька бежит встречать девчонки. Доносится от калитки знакомый голос. Я приехал. Наденька обнимает отца. Он так хорошо пахнет. автомобиль, чистой рубашкой, трубочным табаком принимает у него шляпу и пиджак, относит в дом, и они вдвоём, обнявшись, несколько раз неспешно обходят участок, разговаривают обо всём на свете. Потом купание. Отец переодевается в холщовую просторную пару, вышитую русскую рубаху и сандалии. Перекидывает через плечо полотенце. Вдвоем они идут на речку, Спускаются по косогору На чистый, веселый, желтый песок, И оба одновременно кидаются в воду. Отец с сожонками доплывал До середины широкой в этом месте Москвы реки И фыркал шумно, дышал, как медведь. Наденька за ним не поспевала, Возвращалась раньше. После купания... Обед на террасе, и никуда не нужно спешить, и ненавистный телефон в кабинете пока не звонит, и никто не отвлекает отца от нее, дочери, и от важных и нужных с ней разговоров. Разговаривали они до самого самовара, то есть часов до восьми. До сих пор каждую ночь Наненька разговаривает с ним садом, рассказывает о своих делах, старается не жаловаться и не ныкать. Отец слушает, почти ничего не говорит, только изредка шутит. Вот, ну, какая у меня стала большая и разумная дочь. Наденька страшно соскучилась по нему и по дому соскучилась. Вот под Новый год ей вдруг показалось, что дома вовсе нет на свете. Ведь не может так быть, чтобы он остался один без них. Наденька принялась вспоминать всякий уголок сада, каждую яблоню, трещины на полу террасы, паркет в столовой, резьбу на дверях буфета. И как дворник чистил после снегопада дорожки, ровно, ровно, по ниточке, и как сверкал снег, когда из окон террасы падал на сугробы разноцветный свет, синий, зелёный, красный. В окнах были застелевы витражи, и как на сонях привозили из леса ёлку, правил всегда один и тот же бородатый дядька в тулупе. Агаша поила его на кухне чаем, делала бутерброды, а Наденьки выдавалась горбушка чёрного хлеба с солью угостить большую смиренную лошадь. Лошадь переступала ногами, гремела сбруей, косилась на Наденьку и брала с ладони хлеб. тёплыми, шершавыми губами, от которых на морозе шёл пар. Большие деревенские сани были устланы сеном, от которого пахло травой и конюшней. Ёлка лежала на мешковине, и каждый год Наденьке казалось, что лучше этой ёлки у них никогда не было. Она должна поехать проведать дом, просто посмотреть из-за калитки. Может быть, обойти вокруг, если дорожки расчищены. Наденька специально заранее съездила на станцию, изучила зимнее расписание поездов, и получилось, что если она вызовится отвечать первой, успеет и туда, и обратно. Экзамен она сдала легко и красиво. Отлично, товарищ Кольцова, со сдержанным удовольствием сказал ей профессор, возвращая зачётку. Так держать. Из вас выйдет крепкий инженер. Наденька старалась не слишком собой гордиться, это как-то не по комсомольски, и всё же страшно гордилась. Конспекты она отдала Мирке, которая как обычно не знала ни одной формулы, но умела вывести любую. Мира была самой умной студенткой на курсе. Из аптеки Наденька даже ухитрилась позвонить Агаше. Подошла, конечно, бабуся Клупакова. Позовите Агашу, попросила Наденька весело. Нет её, мстительно отозвалась бабуся. Как с утра ушла, так и не возвращалась. Передайте ей, пожалуйста, что у меня отлично, и сессия сдана. Я передатчиком служить не занималась, ответила бабуся и положила трубку. Наденька засмеялась и скорчила телефону рожу. Как только она выскочила из тёплой аптеки на Морозную улицу, её окликнули. Надежда! Наденька проехалась по утоптанному снегу, чуть не упала, замахнул руками и схватилась за ствол липы. Коля? Он подошёл и крепко пожал ей руку. Встала? Наденька кивнула, поправляя беличию мамину шапочку. А ты? Я сразу за тобой пошёл отвечать. Ну, 5, 4. 4, сказала Наденька. Это хорошо, правда? Однокурсник Коля вздохнул. Наденька очень нравилась ему. оказалось немного странным, что рыжая девчонка учится словно не прикладывая никаких усилий, и всё время на отлично, а он сидит и зубрит, а больше четырёх всё равно не выходит. Ты домой? Можно я тебя провожу? Наденька удивилась. Вообще-то я на поезд, призналась она. Мне нужно за город. Так я тебя за город провожу, обрадовался Коля. Наденьке совсем не нужна была компания. Ей хотелось повидаться с домом. Они слишком давно не виделись. Но как отказать, чтобы не показаться невежливой и заносчивой, она не знала. — Ну, пожалуйста, — согласилась она. — Но это не близко. — Ты на лыжах, что ли, собралась? — Почему ты решил? — Нет, просто мне нужно съездить. — Двадцать пятого января назначен лыжный поход, — сказал Коля. Они шли в толпе, все густевшие по мере приближения к метро. — Ты пойдешь? — говорят, под Дмитровым хорошее катание. — Еще не знаю, буду ли свободна, — отвечала Наденькая. — Я в каникулы на кафедре работаю. — То же дело, — похвалил Коля. — Я вообще думаю на вечер не переходить, чтоб работать и учиться. Так толку больше ей, и матери стану помогать. Она у меня одна колотится. Разговаривать им было не о чем. Странное дело. Вот Серёжа и они никак не могли наговориться. Когда в первый день расстались, Наденька не доумевала, они так ни о чём и не успели поговорить. В поезде Коля рассказывал о жизни где-то под Челябинской, там колотилась его мать. Наденька вежливо слушала. Вагон был холодный, летний, от заросших льдом окон так сквозило, что приходилось кое-дело поворачиваться спиной и прикрывать варежкой зябнущее ухо. На станцию с позддо вышли трое: Наденька с Колей и какой-то мрачный тип с солдатским вещмешком за плечами. Когда поезд прогремел удаляясь, сделалось тихо-тихо, только слышно, как кричат галки и скрипит под ногами снег. "А тебе зачем сюда? К бабке, что ли?" Наденька не поняла. "Ну, у тебя бабушка тут в деревне. Мы здесь раньше жили", объяснила Наденька. "На даче". Мне хочется дом проведать. На даче, удивился Коля. А вот я не пойму, для чего трудящемуся человеку дача? М-м, ну, чтобы отдыхать, туманно объяснила Наденька. После работы отдыхать культурно надо. На стадионе или в библиотеке, в концерт сходить или в музей, а в деревне разве отдых? В деревне своя и работа полна. В поле на них налетел морозный ветер и схлестал по щекам, забрался под шапки и пальто. Наденька ежилась и время от времени шла спиной вперед. Зато в рощице сразу стало тихо. Странным и, кажется, опасным был тот человек со станции. Он почему-то шел следом за ними, не отставал. Наденька поначалу не обращала внимания, а потом стала посматривать. По Москве ходили жуткие слухи об убийствах. как раз в пригородных поездах. Хорошо, что Коля увязался за ней. Одной слишком страшно и вокруг никого. Вот там, говорила Наденька, чтобы не оглядываться поминутно. Дача знаменитого писателя Фадеева, знаешь такого? Который Штурм написал и долгое лето. Не может быть, так и есть? И ты его видела своими глазами? Папа был знаком, сказала Наденька. Мы иногда у них обедали. Впрочем, я совсем маленькая была, добавила она, чтобы не выглядело так, что она хвастается. На самом деле, у Фадеевых обедали ещё прошлым летом. Было весело и шумно, много молодёжи, а один самый смешной по фамилии Евтушенко назвался поэтом и читал свои стихи, а потом понорошку ухаживал за Наденькой. И хозяева и отец унимали его и хохотали. Под вечер приехал главный гость, знаменитый артист Василий Васильевич Меркурий с женой и детьми. Наденька, когда её представляли, вся покраснела и не могла дышать. "Вишь, зажглась, как", заметил Василий Васильевич добродушно. "Словно огонь загорелся, не тушусь, рыжая я свой". Потом Наденька играла им на рояле, а она бы ни за что не согласилась, но отец попросил негромко. Секрей Рахманинова, дочка. И она села за рояль и играла долго. Наденька вновь оглянулась, спрятавшись в родник. Тот человек неотступно следовал за ними. Горбом вздымался его солдатский весь мешок. Расчищенная дорога круто поворачивала влево к фадеевым, а к Наденькиному дому было не подойти, снегу навалило почти до половины забора. и никто не чистил. Странное дело. Забыв про Колю, она побежала дальше по дороге, но та вскоре стала уходить в лес, отдаляясь от дачи. Растерянная Наденька вернулась к своим воротам. Коля топал за ней туда и обратно. "Ты что, заблудилась?" спросил он, когда они вновь оказались на повороте. "Не помнишь, куда идти?" "Вот наш дом", сказала Наденька. "Но там никого нет". А кто там должен быть? Новые хозяева, они ещё осенью все бились. Так вы дом продали, что ли? Черпая короткими ботами снег, Наденька полезла по нерасчищенной целине к воротам. Ноги моментально оледенели, и в этом не было никакого смысла. Участок был тих, глух, завален снегом. Там явно никто давно не жил. Стараясь попадать ровно в свои следы, она вернулась на дорогу и принялась в варежках выгребать из бот снег. Распрямилась и столкнулась взглядом с тем человеком, который преследовал их. Он подошёл совсем близко. "Надя", негромко спросил человек. "Надя Кольцова?" Голос у него был неприятно надорванным. Наденька сделала шаг назад, словно попыталась спрятаться. Коля переводил взгляд с одного на другую. Человек стащил с головы шапку. Оказался он лыс, костистый череп, обтянут загорелый, словно обожженной кожей. — Не узнаешь? — Наденька покачала головой. — Как она могла его узнать? Ведь она никогда его не видела. Коля бодро спросил. — А вы, товарищ, кем будете? — Кем буду, не знаю. — Я не знаю. Не решил ещё отозвался лысый А раньше был начальником госпиталя Любочка, Любовь Петровна под моим началом служила и на руках у меня умерла Не помнишь? Яков Михайлович пробормотала Надёнка губы плохо слушались Откуда вы? Человек усмехнулся Я ответил так, что всё сразу стало ясно. Из разных мест. От А всюду. Это означало из лагеря. Коля моментально посуровел, как никак перед ним враг. Может, советской властью и перевоспитаны на всё же враг, нужно быть начеку. Яков Михайлович, повторила Наденька, словно пробуя именно вкус. Вы Вы совсем другой были. Человек наклобочил шапку и привычным движением полез во внутренний карман телогрейки. А, хочешь документ посмотри. Вот, она, справка. Тут всё написано. Яков Тихон Равов, освобождён с поселения. Наденька посмотрела на трепетавшую над Петру бумажку, не понимая, к чему она ей нужна. А вот Коля взял и прочитал внимательно. Папа в сентябре умер, Яков Михайлович. Мы теперь на городской квартире вдвоём с Агашей. Помните Агашу? Вы её учили яблоки в марганцовке мыть, чтоб сразу не подхватить, и картошку чистить. Вы шкурку с картошки тонко-тонко срезали, так никто не умел. Человек улыбнулся. Я же хирург. От чего умер, Павел? Сердце не выдержало. Понятно. собственные наденьки на сердце колотилось быстро-быстро. Собственно, я к вам и шёл, к Павлу, признался доктор Тихонравов. У меня в Москве никого, ни единой живой души не осталось. Только Павел, на... а тут Наденька обернулась и посмотрела на пустой дом. Там никого нет, сказала она. Мы в октябре уехали и дачу новым хозяевам сдали. Поедемте в город, я к Вникахович. Вы пока у нас остановитесь, Агаша рада будет. Наденька ни минуты не сомневалась, что Агаша действительно будет рада. Ведь этот человек почти родственник, друг мамы и папы, выбравшийся из прошлого сюда к ним. Из прошлого никто не возвращался. А доктор вернулся. И теперь Наденька его никуда от себя не отпустит. — Надежда, — сказал Коля напряженным голосом, — можно от тебя на минутку? Отойдем-ка. Доктор Тихонравов крякнул, скинул под ноги на утоптанный снег вещь-мешок, вытянул из кармана кесет и стал неторопливо развязывать. Наденька пожала плечами, но все же отошла следом за Колей к березам. — Ты что? — заговорил Коля взволнованно. С ума сошла. Зачем ты его завёшь? Он в ЗК в неприятности хочешь вляпаться. В какие неприятности, Коля? Его же освободили. Сейчас многие возвращаются, кто был ошибочно осуждён. А Яков Михайлович ни в чём не может быть виноват, он первоклассный доктор, мама так говорила. Да пойми ты. Сейчас они, может, и возвращаются. Но не факт, что опять не начнут шпионить и вредить народу. Наденька посмотрела ему в лицо и спросила недоверчиво: "Яков Михайлович, вредить? А не знаешь, какие ловкачи, шпионы эти? Кем хочешь могут прикинуться, и вообще. Врачи Сталина залечили. Так что пусть идёт куда знает, а ты не встревай". Наденька помолчала немного. "Яков Михайлович, Заговорила она громко, подошла и взяла доктора под руку. Поедемте, правда. Холодно, а я снегу в боты начерпала. Надежда, предупредил Коля. Я вынужден буду в комсомольскую ячейку сообщить. Ведь и правда. Неожиданно согласился доктор. Неприятности могут выйти. Отправлюсь-ка я в Мажайск. Там ученик у меня, возможно, примет. Наденька всегда считала себя слабой и нерешительной, но сейчас как она может отпустить доктора, ведь он уже здесь, он вернулся, он был там в прошлом, он знал и любил их всех. А теперь он рядом, а это значит, ничто не потеряно безвозвратно. "Яков Михайлович", сказала она очень твёрдо. "Я теперь заболею, точно говорю. У меня ноги совсем замёрзли. Если вы уедете в Мажайск, кто меня станет лечить?" — И Акаша не простит, если я вас сейчас отпущу. Доктор поднял на плечо вещмешок и сказал. — А, вся в мать. Та тоже храбрая была. И они зашагали по дороге обратно к станции. Коля потоптался и отправился следом. На полдороги поднялся ветер, и началась настоящая метель. ЗВОНОК В ДВЕРЬ